Вы же знаете если узнаю первому вам ладно скажи лучше кто его прикрывает банк точно не знаю но кажется голубь голубь что ли голубой нет фамилия у него голубь на хрена мне фамилии вы же друг друга по фамилиям и именам не знаете ты мне клички давай которая вместо удостоверения личности бурый ты к нему подхода имеешь откуда голубь высоко летает за облаками мне туда ходу нет а у кого есть трудно сказать А ты скажи, не тяни вала за хвост. Не набивай цену, все равно выложишь. Только с убытком для себя и своего бизнеса. Нет, не знаю. А кто знает? Кто знает, за так просто не скажет. Что? Ты не как на дополнительный гонорар намекаешь. Зачем мне гонорар? Мне своих денег хватает. А только тот, кто знает то, что вам нужно, за просто так болтать не станет. А за деньги станет? Ну, за деньги станет, тогда ты ему свои и дай я не дам свои деньги я не дам у меня лишних нет а кто даст вы у вас ведь есть специальные на такой случай фонды для оплаты информации я точно знаю что есть на мгновение григорьев даже растерялся секссот показал зубы да не просто зубы а медвежьи клыки или он действительно стал бизнесменом что из каждой ситуации пытается извлечь материальную выгоду или догадался что на этот раз следователь выступает не от лица органов в общем так «Дискутировать с тобой я не буду. Завтра к полудню узнаешь, что просил. И на обычном месте. А если не узнаю?» «Если не узнаешь, то все равно узнаешь». В дверь котельной забарабанили ногами. «Завтра, в час дня, на обычном месте», — грозно повторил следователь. «А сейчас гони товары, будь здоров». Продавец, вздохнув, передал следователю маленький со спичечный коробок полиэтиленовый пакетик. «А не мало? На те деньги, что я тебе дал». — спросил Григорьев. — Может, ты еще обвесом покупателей занимаешься? — Какие деньги, гражданин начальник? — зло сказал продавец. — Я и так. — Смотри у меня. — Если, не дай бог, не довес обнаружу, и если завтра к полудню... — Не уверен я, гражданин. Дверь котельной отворилась мощным пинком ботинка. — Ты что, гад, делаешь? — грозно спросили сверху три недавно вышедших из котельной парня. — А что случилось? — поинтересовался Григорьев. — То самое. это сволочь нам вместо травки какую-то лабуду подсунула. Вроде использованного банного веника. А тебе? Еще не знаю, не пробовал. А ты попробуй. Парни угрожающие надвинулись на продавца. Гони деньги обратно. Какие деньги? Какой веник? Хороший товар. Деньги давай, лепила. Что, совсем никуда товар, озабоченно спросил Григорьев. Дерьмо, полное дерьмо, подтвердили парни. Тогда я тоже лучше деньгами возьму, вздохнул следователь и внимательно посмотрел на продавца. И ему тоже деньги отдавай, прикрикнули парни и нам. «Какие деньги? Он мне вообще денег не давал?» — возмутился продавец. «Ну да. А товар ты мне за просто так подарил? За красивые огласки?» — показал всем желающим Григорьев пакетик. «Так не бывает». «Не бывает», — подтвердили парни. «Гони деньги». «Тогда пусть вернут товар», — потребовал торговец. «Без товара деньги не отдам». «Угробить его и всех дел», — предложил один из парней. «Давай деньги и разойдемся с миром», — еще раз предложил Григорьев. «Не, миром уже не пойдет», — сказал один из парней и саданул торговцу кулаком в ухо. Тот вскрикнул и с ненавистью посмотрел в глаза следователю. «Я завтра, завтра к полудню верну», — сказал он. «Нет, к полудню поздно», — сказал Григорьев. «К полудню поздно». хрена нам к полудню?» «Где тебя искать в полдень?» — загласили они, тыча кулаками под ребра проштрафившегося продавца. «Сам видишь, обстоятельства изменились. Покупатели говорят, завтра поздно. Говорят, надо прямо сейчас. А ты чего? Ты чего?» — в стороне спросил кто-то из парней и, изловчившись, пнул ненавистного работника подпольной торговли ногой в живот. «А что, мне тоже?» «Конечно, он же всех нас, он же и тебя!» Григорьев демонстративно засучил рукав, показывая, что вынужден, чтобы не выйти из образа. «Я вспомнил, что я с силы заорал избиваемый сексот. Я готов, я прямо сейчас!» Но парни его уже не слушали, парни вошли в раж. «Эй, мужики!» — попробовал урезонить их Григорьев. «Пустите меня, мне тоже надо!» Но его не слышали и не слушали. оно ну, разойди!» — заорал Григорьев и ткнул ближайшего парня кулаком под почки. «Дай мне! Дай я с этим гадом потолкую! Пусти его, ему тоже надо!» — сказал один. Парни расступились. Григорьев сгреб продавца в охапку и поднял на уровень лица, тихо сказав. «Ну?»